8. Новых жителей встречает Хэньтё, руководитель местного общественного объединения. Эти добровольцы помогают не заблудиться и освоиться в новом районе. Из брошюры «Итак вы оказались на Анагора, последнем пристанище богов Укоку. Поздравляем! После переезда в Новое, вероятно, с привидениями жилища, подарков на новоселье и знакомство соседей Михайо и Мансаку первым делом решили возжечь благовоние в память о Дзуне. У них не было других его снимков, кроме стеллороидов, запечатлевших прогресс его проклятия. Однако в тот день Хая наткнулась в букинистической лавке на экземпляр книги «Досье Хикараку Барабара, часть 7. Человеческий пасьянс». Дзуну нравился этот роман. Он привёз его в Каура во время культурной экспедиции и пугал, приводя в восторг, детей выразительным чтением отрывков. и всегда носил его с собой как нечто очень ценное. «В чём дело?» — спросил Мансаку, заметив, как Хая уставилась на последний абзац пролога. Так и закончилась ещё одна странная история на залитых фонарным светом улицах Хикараку, где оживают мечты и умирают мечтатели. Хая уже видела эти строки, на том самом смятом листке, которым вытирала лицо. Она вспомнила. Дзун говорил, что все досье Бара-Бара начинаются одним и тем же прологом. Фирменный знак серии. Ни в чём. Они поставили чашу с благовониями на импровизированный алтарь. Хая вдруг подумалась, что их кто-то отвлекает, что идти на зов адотворческой Энн ради Дзуна — это такое оправдание, чтобы забыть о поручении демона и не искать хитодинаши на Анагора. Но Хая адотворец. Если Энн тянет её, она не может не следовать. «Гомэн кудасай!» Входная дверь распахнулась, и в прихожую шагнули две женщины с оранжевыми повязками на руках. Хайя и Мансаку как раз доедали завтрак. Более высокая из женщин широко и радостно улыбнулась. «Добро пожаловать в Хикараку, Айрис Хилл!» «Ну всё, любезные явились!» Пробормотала Хайя себе под нос, и Мансаку метнул на неё косой взгляд. «Хайя и Мансаку Хакай, правильно?» Высокая уже подкатывала рукава, открывая татуировку с изображением пузатенького бога ветров на предплечье. «Я Нагакума Масу, нашего хэна 16199». «Нашего хэна?» «Местный общественный отряд. Мы занимаемся уборкой района, организуем фестивали, вносим свою лепту в строительные работы и так далее. Сейчас всё быстренько устроим». Нагакума щёлкнула пальцами. «Дзуда, где приветственный паёк?» Вторая женщина втащила на крыльцо доверху загруженную тележку. Хайо и Мансаку в недоумении вскочили и бросились помогать. Мешки с рисом, банки с мисо, маринад на укадоку из рисовых отрубей, коробка яиц, здоровенный балык из тунца и пакет сушёной хурмы. Всё это быстро заполнило кухню. Хайо в руки сунули приветственный пакет. Там обнаружились график дежурств по Хэну, карманная подзорная труба, аварийный фонарик, Три платка, защитный талисман от отзигами и с полдюжины бумажных бланков. «Так, теперь разберёмся с тёмными делами». Нагакума села, скрестив ноги. «Ваш домовладелец сказал, что вы намерены вести что-то вроде частного прорицательского бизнеса». «Мы о одотворцы», — в лоб заявила Хайо. «Что-то новенькое. Давайте я расскажу о себе и моём Хэне». Нагакума перевела взгляд с Хайо на Мансаку. Не вдаваясь в детали, я чувствительна к призракам и порче, и все, кто приписан к моему Хэну, по образу жизни или роду занятий, могут привлечь призраков или притянуть метку». Дзуда как раз закончила раскладывать всё в кухне, и Нагакума показала ей большой палец. «Помимо обычных обязанностей, в нашем Хэне принята ещё одна. Мы присматриваем друг за другом, чтобы общий уровень разнообразных призраков и меток оставался низким, и мы не беспокоили наших соседей. Вас это устроит?» «Примерно такого мы и ожидали», — за двоих ответил Мансаку и протянул заполненные формы для регистрации в Хэне. «Приятно знать, что за нами будут следить». «Это взаимная слежка, дружеская и добрососедская, и вы вряд ли доставите много хлопот. Вы бы не оказались в этой квартире, если бы не были достаточно восприимчивы и не осознавали, что в этом доме с особой историей никаких привидений нет». «Проблемы создают как раз те люди, которые привлекают призраков, но не видят их». Нагакума показала на входную дверь. «Хотя бы тот, похоже, вел себя так тихо, что даже вы его не заметили, да?» Хая чуть не уронила бланк. «Где?» «Вон он, заглядывает в дверь. Такой свеженький. Бродяга неприкаянный, с виду безобидный». Нагакума наклонила голову, вслушиваясь во что-то, доступное только ей. «Он говорит о каком-то письме, которое должен получить его брат. Вы в курсе, о чём он?» Хайя вскочила, но едва она коснулась подошвами пола, как Нагакума окликнула её. «Он ушёл! К сожалению, так часто бывает. Стоит озвучить их сообщение, они исчезают». «Исчезают? Как в Дзюбуцу или...» «Нет, просто уходят». Нагакума расправила рукава. «Он может ещё вернуться, но силой его не призвать». «Думаю, он хотел проследить, как вы тут устроились, и напомнить о письме». Нагакума лукаво посмотрела на них. «Я, наверное, загляну к вам через недельку, узнаю, удалось ли вам совсем всем разобраться». Хайя скривилась. «Это не обязательно». «Вообще-то обязательно. Я вам уже сказала, члены Хэна присматривают друг за другом». Она пошевелила бровями. «А вдруг ты иностранный агент? И, например, ищешь тот самый секретный рецепт син чтобы продать его куда-то за границу. Вспомни похищение Авана Укибаси. Если бы её семья пошла на сотрудничество, докопаться до истины было бы легче. Она взяла у Хая заполненный бланк. Мы все слегка напряглись после этого случая, так что дело не конкретно в вас двоих. Как новых членов особо склонного к меткам Хэна, их повели на экскурсию по всем местным святыням и храмам, где Нагакума показывала на источники опасной энергии, места силы, территории призраков. А последним пунктом прогулки стало отделение Анмёра в Хикараку. Им оказалась невыразительная башенка, встроенная в соседнюю побольше. Над входом красовался пятиконечный звездообразный герб в виде развернутого цветка колокольчика. Хая тут же принялась закрывать волосами лицо, но Тадомагава, верхом на бурутян, так и не показался, чтобы увести её на чай. Призрак у их двери больше не появлялся. Хая никогда не боялась призраков. Максимум, что она видела в Каура, это косяки призрачных огоньков, петляющие между домами. Но горы — в принципе хорошее место для призраков. Вернувшись в квартиру, Хайя на всякий случай повесила на дверь талисман для обнаружения призраков. «Тебе что, нужны привидения?» — рассмеялась Нагакума, пока Хайя прикрепляла листок. «Да», — твёрдо ответила Хайя. «Смешная ты!» Лицо Нагакума смягчилось. Я вам покажу участки и отстану. Там замечательный вид». По словам Нагакума, на Анагора действовало правило, согласно которому каждый житель по возможности обязан был уделять немного времени работе на рисовых или прочих полях. Правительство Анагоры утверждает, что таким образом снижается зависимость от импорта продуктов, чтобы внешние поставщики не смогли управлять продовольственной безопасностью острова и занижать цены на сен -шу. «На самом деле, я думаю, что это ещё один способ следить друг за другом. Мы волей-неволей выходим, показываем лица», — пояснила Нагакума. Она помахала членам другого Хэна, одетым в голубые нараги. В перчатках по локоть те подвязывали растения и посынковали баклажаны. «У остального мира свои проблемы. Политика, войны, динаши Но к нам они не имеют отношения и не навредят нам. Если она горы и сломается, то только изнутри». Так что нам есть на чем сосредоточиться, например, друг на друге, чтобы не пострадали ни люди, ни боги». Солнце грело спину Хая. Она вдохнула запах взрытой земли и благовоний против насекомых. «Думаете, Хитадинаша -э не ваша проблема?» Нагакума пожала плечами. «На, на гора, С чего бы? Её тут не вырастить. Мне ли не знать? Я знакома с людьми, которые пытались». Хайя напряглась. «Серьёзно?» Такие случаи бывают время от времени. Не надо пугаться, это общеизвестно. Тот, кто съел грушу Хитадинаши, становится бессмертным и обретает способности, которых нет даже у богов. Особые свойства, которые позволяют реализовать даже самые сокровенные желания. То, что такое бессмертие и особые свойства превращают людей в демонов, в расчёт не берётся. Нагакума подняла руку, приветствуя какого-то человека на другом конце грядки. Эти умники доплывают до морской границы, Там берут мешок семян. Боги туда не достают, помешать не могут. И возвращаются. Это ни для кого не секрет. Разумеется, ничего не происходит. Благодаря частицам синчу в воде, почве и воздухе любой маломальский росток чахнет и гибнет. Но хитодинаши для роста не нужны ни вода, ни почва, ни даже свет. Взорвалась Хайя. Она не похожа на другие растения, потому что она не растение. Это проклятие, которое выглядит как растение. Это... Мансака тихонько тронул её за локоть. Хайя осеклась, дыхание перехватило, в груди сдавило. Нагакума рассматривала её с некоторым любопытством. «Ладно, никому не удалось, насколько вы знаете». «Я достаточно знаю». Нагакума наклонилась, потянулась к низкому корыту, накрытому крышкой, и заглянула в него. «О, смотрите, тут земляные черви. Не хотите помочь мне позаботиться о настоящих растениях?» и не успели мысли Хайя полностью обратиться к леденящим душу воспоминаниям о Хитадинаше, как они с Мансаку уже стояли с совками в одной руке и полными ведёрками червей в другой, переполняясь уважением к проницательности Нагакума. Земля и зелень пахли знакомо и выразительно. Колыхались круглые белые луковые соцветия, блестели листья деревьев юдзу. Пряча свои когти длиной в большой палец, всё выглядело как дома, как возле их старого дома. Если бы Хайя закрыла глаза, то могла бы на мгновение забыть о призраках, грушах и островитянах. Хитодинаши вправду не была растением. Она была проклятием, которое жило и возрождалось. Распространялась по воздуху игольчатыми спорами или цепкими семенами из грушевидных плодов. Хитодинаши нуждалась лишь в двух вещах — человеческом теле и грядке, в которой можно укорениться. А затем... Рано или поздно, а порой так быстро, что проклятие моментально убивало хозяина, Хитадинаши наращивала на теле человека кору и превращала его в уродливое подобие дерева. Ему даровалась долгая, если не вечная, древесная жизнь. Из головы жертвы росли ветви, покрываясь цветами, что вскоре сменялись плодами, печально известными «грушами», которые искушали людей, чтобы обратить их в демонов. Получается, если найти на Анагора тёмное место, вдали от чужих глаз и в укрытии от испарений Синьшу, то ничто не помешает вырастить хитодинаши даже на острове. Сложно, но выполнимо. Хая выложила остатки червей в лоток со свежей землёй. Встала, распрямилась. Кругом к чистой синей вышине тянулись небоскрёбы из древесины и глины. «Что думаешь по поводу того, что сказала Нагакума?» — спросила она, когда Мансаку приблизился. Он к её радости подошёл к вопросу осознанно. «Здесь же все друг у друга на виду. Вероятно, Нагакума говорит правду. Будь здесь Хитадинаши, она бы знала. Но если на Анагора все действительно так внимательно приглядывают друг за другом, что случилось с Дзуном? Если не считать сжигателя, наш друг остался со своим проклятием один на один». мансаку сунул лопатку в ящик с садовым инвентарём и посмотрел в сторону Нагакума. которая беседовала с другими жителями Айрис-Хилл. «Может, они так боятся подцепить плохую н что не могут спасти тех, кто выпадает из сообщества?» «Хай Ютян! Вдруг окликнула их Нагакума. «Идите сюда, кое-что покажу!» Собравшиеся у изгороди люди указывали вниз между домами на изящный белый летательный аппарат с элегантно сложенными вдоль фюзеляжа крыльями, стоящий на площади у театра Синка-Гурадзе. Нагакума подала Хайе подзорную трубу. «Это солнцелёт Авана Укибаси, вон там! Глядите, какая красота! Как же я хочу на нём полетать!» «Солнцелёт похищенной наследницы?» Хайе приставила окуляр к глазу. «Что Авана там делает?» «Видимо, явилась порвать Скититзуру. Она же его покровительница!» «Укибаси Сен-Шу спонсирует в этом сезоне все его постановки». но если невезение Кититзуру перекинется на компанию, это будет катастрофа». Нагакума цокнула языком. «Лучше как можно быстрее оборвать с ним н пока не пострадали ни Авана, ни семейное дело». «Авана любит искусство Синкагура?» спросил Мансаку. «Волноходец любит. Синкагурадзе как раз его любимый театр, а Авана Укибаси — его любимчик среди людей. Он её домашний бог», — восторженно сообщила Нагакума. Рассказывает, что она нашла его, почти забытого еще ребенком, и вырастила из него хранителя семьи Укибаси. Он был печальным мелким башком северо-запада, и ему до конца войны не удавалось привести на Анагоры достаточное количество своих сторонников. А теперь он бог столпов, за ним стоит богатство семьи Укибаси, и вообще он плотно вошел в мифологию их компании, в повествование о том, почему боги выбрали именно их для обеспечения всего мира запасами син -шу. Из дверей театра вышла группа людей. Хайо прильнула к подзорной трубе. Сбитые фигуры в тёмных хаоре стряхивали репортеров и фотографов как росу с листвы, закрывая собой молодую женщину в серебристых одеждах. Авана Укибаси. Такая же, как на рефлексографии в газете. Её левый глаз, объект многочисленных домыслов, закрывала повязка в форме раковины. Она рассмеялась чьей-то реплики и повернулась, подставляя лицо солнцу. Невероятно, но она как будто перехватила взгляд Хайо, снизу, с расстояния в пятнадцать этажей. Авана Укибаси вздрогнула, моргнула, потом с замешательством уставилась прямо в подзорную трубу и несмело приподняла край повязки. Под голубым сиянием Хайо на секунду показалось, что она стала совсем прозрачной. Море внутри неё как будто хлынуло в безбрежный океан, сметая песчаный берег, и, когда это ощущение стало почти непереносимым, Авана Укибаси опустила повязку обратно на глаз и нырнула в свой солнцелёд. Мансаку схватил хаю за пояс и оттащил от изгороди. «Хайо, с тобой всё в порядке?» Хайо протянула трубу Нагакума. «Этот её глаз. Невероятно, да? И светится, как медуза!» Отозвалась Нагакума, захлёбываясь от восхищения. «И чтобы не помогло ей вырваться из рук похитителей, эта тайна остаётся между ней и волноходцем». А слышали про того репортера Зиуикли клебуньё, который позавчера написал о ней статью?» Тихо спросил один из жителей. Говорят, вчера он проснулся с клешнями вместо рук. «Да ну!» — ахнула Нагакума, обернувшись говорящему. «Серьёзно?» «Да, и проклятие продержится до следующего полнолуния!» Житель улыбнулся, сверкнув зубами цвета морской волны из-под низких полей соломенной шляпы, над которыми кружили насекомые. «Посмотрим, как он теперь будет кропать свои гаденькие статейки!» Нагакума ретировалась делиться новыми сведениями, а Хайо не сводила глаз с жителя, точнее, с волноходца. «Здравствуй, дорогуша», — сказал бог. «Помнишь, что я тебе сказал три дня назад?» Хайо задумалась. «Ты сказал, подожди три дня. Речь шла о моей Энс на Цуаме». «Ага. Значит, она не исчезла». Волноходец улыбнулся шире прежнего. Обычно за это время люди уже забывают его имя. Так-так, значит, и у тебя с ним всё же возникло А можете понятнее объяснить, или будем и дальше шутки ради играть в секретики?» Влез в разговор Мансаку. Волноходец рассмеялся и исчез, а Хайя поёжилась, внезапно замёрзнув под жарким солнцем.